Воевода Ф.П. Пироговский, тот, что был в гостях у Зарубина Чики в Чесноковке, еще майор Скрепицын, духовенство и народ, бывший в Успенской церкви, набросились на возвратившегося сержанта. Ну что, ну как, похож ли? Ежели по волосам да по глазам, б ы т т о он и не он, ответил сержант, а по слову своему правильному, царь и есть. «Полагаю, я старый так, н е ч е нам кровь своевольно лить, покоряться нам амператору без боя!» После минутного молчания майор Скрипицын, потупив глаза в землю, сказал «У нас весьма мало патронов, да и пороху, и силы наши ничтожные. Мое мнение, пока не поздно сложить оружие. Как же это можно?» Сверкая глазами, воинственно проговорил ш е х м е й с т е р Яковлев. «За сдачу без боя государыня не похвалит нас!» с г о с у д а р ы н и не похвалит, зато государь скажет спасибо!» С горячностью выкрикнул низенький, быстроглазый подпоручик Федор Минаев. Все головы разом повернулись к нему. Воевода застучал в пол шпагой. Начальник гарнизона майор Скрипицын вскочил, закричал «Арестовать!» «Арестовать мальчишку вы, подпоручик, какого же государя в виду имеете?» «Петра Федоровича вот какого!» Неожиданно прогудел вместо Минаева тучный красноносый протопоп. Он поднял обе руки и, потрясая ими, гулко говорил «Сон видел, а сгрешный!» Сама Богородица явилась, рекла «Пануть, протопоп, возлюбленный народ мой!» Да преклоняться Петру, восставшему с у п р о т и в жены, прелюбодейные. Сдаваться, сдаваться, громогласно поддержали протопопа в толпе. Народ опять пришел в волнение. Начальство растерялось. Арестованный офицер Минеев передал шпагу Скрипицыну и был уведен солдатами на гоп-вахту. в ы е г о д о тянул бесновавшегося протопопа Зарясу а п о м н и с ь отец Панфил!» Тот вырывался, тряс кулаками, вопил. «Оставь, куда тянешь, сон видел я! Богородица! Сдаваться, сдаваться!» орал народ. Майор Скрипицын а капитан Смирнов, чтобы положить конец шумный р а з п р и сказали «Давайте нам срок, будем за всех обсуждений иметь, как быть!» День клонился к вечеру. Над лесами за Камою поднялись туманы. У царской палатки, называемой башкирцами Кибиткой, стояли со знаменем часовые и группа спешенных казаков с пиками, на пиках разноцветные флажки. Сам Пугачев со старшинами и дежурным Давилиным ожидали в палатке, какой ответ даст оса, обсуждали план штурма. Пугачев был в цветном платье, кафтан в п а з у м е н т а х «На груди звезда сапоги красного Софьяна». «Я полагаю, — говорил Белобородов, — «надобно новить десятка-два вазов сена, да соломы, да бересты «и двигать их ф р о н т о м крепости, а за ними казаки да люди наши. А как п р е д в и н е м ближе, с зажжем и в штурм ударим? Я таким побытом взял Уткинский завод». Неожиданно ввели гвардии сержанта. Пугачев подбоченился. Увидав его, старик пал на колени. «Ваше императорское величество! Как есть вы, царь-государь, народу бога данный, об одном докладаю вам. Выжди время, крепость твоя будет!» Пугачев милостиво протянул ему руку. Сержант зажмурился и облобызал пахнувшую чесноком и б а р а н и н н ы руку государя давилен поднеси ка старикану вина пей гвардии сержант старик выпил изрядной стакашек крепчайшей водки и закашлял пей еще редко гостишь у меня какое редко докучаю ежечай с ура завопил сержант и выпил вторую чару вслед третью забодал головой Стал отфыркиваться, как конь в воде Ну, гвардии, сержант Теперь езжай обратно вспять Толкуй офицерам, чтобы ворота отворяли Да с честью встречали меня Да мотри, с коня не ляпнись, как поедешь Вино дюже забористо Сам наследник в дар мне дослал его Старик стал от трех чарок багровым Едва взобрался на коня и обратной дорогой ехал в великой радости. Вез его губастый казак Ермилка. Сидели они верхом, двое, на одном коне. Впереди казак, сзади, крепко обхватив казака подмышки и припав к его спине, трясся сержант. Трехуголку и палку с завитком он потерял. Седая коса моталась по спине, как маятник. Закрыв глаза, он сплевывал что-то, бормотал, потом задудил по-стариковски жалостливую песню. «Ах вы, бедные, головушки солдатские, как ни днем, ни ночью вам спокою нет, что со вечера солдатам приказ отдан был, с ополуночи солдаты ружья чистили, ко белу свету солдаты во строю стоят». В крепость ввели его под руки. Он кричал «Господа офицеры!» «Полно, не протився! Не спослан нам подлинный царь-государь Петр Федорович! Ура!» Однако и весь следующий день прошел у осажденных в совещаниях. Сдаваться или нет? Пугачев выжидал. Но вот 20 июня поутру, не получив ответа, пугачевцы стали приближаться к пригороду. «Впереди...» Двигалась вереница вазов с горючим. Из крепости прогремело несколько пушечных выстрелов, башкирцы в ответ пустили из луков рой каленных стрел. Войдя в пригород, лошадей выпрягли, вазы подталкивались людьми, за вазами шло войско с горящими факелами. Опасаясь пожара, жители кричали с крепостных стен «Стой! Стой!» «Дайте нам сроку, до завтрашнего дня, без драки сдадимся!» Наступление приостановилось.